Глава шестая. Уголь палящий. Конечно, степень даров, силы жизни зависят от святости души. Но и грешникам Бог дает свою милость и жизнь, пусть меньшую, но все же великую и спасительную. Только у них эта жизнь проявляется несколько иначе. «Человеку грешному, нечистому, что нужно на всякий день и час?» спрашивает отец Иоанн. милость, очищение и освящение. Где эта благодать особенно подаётся и получается? В церкви, когда при богослужении и совершении различных таинств. А дома сообщается и дома при усердной молитве, но нигде так обильно и действенно не изливается, как в храме. Всякий человек есть больной душою, То есть страстен, грешен, крайне немощен, нечист, мерзок, окаянин, беден, нищ, слеп, наг, мёртв. Господь пришёл с небес на землю, чтобы спасти погибшего. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 11. Евангелие от Луки, глава 19, стих 10. И основал на земле церковь свою, чтобы всегда спасать хотящих спасения. всегда врачевать желающих душевно и телесно здравие избавлять от бед и напастей и от нищеты душевной и обогащать божеством в причащении святых таин христианских и в единении со Христом покрывать наготу и безобразие наше оживлять всегда на каждый день умирающих душой греховной у смертью а между тем многие заблуждающиеся бегают от неё церкви чуждаются ее, хулят ее. О, бедные, несчастные, погибающие! Глядя на ваше удовольствие, на вашу жизнь поверхностно, подумаешь, что вы здоровы, довольны и не нуждаетесь в церкви. Но это по наружности. А в душе вы бедны, больны, окаянны, нищи, слепы и мертвы. Поэтому он и зовет в церковь именно грешников. грешники, притекайте чаще в храм, как во врачебницу, и уврачуйтесь и испасётесь. Приходи чаще в церковь славить Господа или соболезновать о своей духовной немощи и своей бедности духовной и греховности. Никто сильнее и искренней не поболит с тобою, как церковь. Её лучшие чада испытали всё то, что ты испытал. Немощствовали, как и ты. согрешали как и ты она не таит от тебя что язва грехолютая всех коснулась уязвила расцвила и все они плакали молились страдали скорбели подвергались великим искушениям и тебе легче будет скорбеть терпеть и это очищение больше всего совершается именно через жертву причащение Образ покаяния показан нам пророком Исаией, когда он в видении увидел Господа на престоле высоком и превознесённом, и херувимов окрестив его, и сказал: "Окаянный я человек, желал бы и я славить Бога, но уста мои нечисты". Один из серафимов взял клещами горящий уголь с небесного жертвенника, слетел к нему, прикоснулся к его устам и сказал: Вот это касается твоих уст, и беззаконие твою отъемлятся, и грех твой очищается. Глава 6, стихи с 1 по 7. Этот горящий уголь знаменует огонь божественного тела и крови Господней, принимаемой и иереями и мирянами в причащении, и пополяющий грехи их. Поэтому иереи точь-в-точь же после причащения говорят: Все прикоснусь я Христос устом моим и отмоет беззаконие мои и грехи моя вся очистит. И отец Иоанн по собственному опыту знал это. Человек, как бы ни был высок, всё же он не свободен от грехов. Поэтому и батюшка нередко говорит о своих грехах. Вера Христова православная. Сколько в тебе открыто благ неизреченных. Как ты обновляешь, очищаешь, освещаешь, претворяешь, вновь творишь нашу душу и самоё тело через веру, надежду, через покаяние, молитву и особенно через животворящую тайну причащения. Какая божественная жизнь, какие чудные деяния духа животворящего. Немощные мы врачуемся, мёртвые оживотворяемся, пленённые освобождаемся. Виновные тьмою согрешений, примиряемся с разгневанным правосудием и от всех их избавляемся. Какая чудная ты соль земли для нас земных человеков, гнилостью греха заражённых до костей и мозгов. Здесь он соединяет себя со всеми, говоря мы. Но он и прямо о себе одном пишет, что в причащении постоянно получает очищение. Опытно зрит это Мы ощущаем, как благодать Духа Святаго попаляет все грехи наши. «Яко же огнь, да будет мне тело Твое святое и честная кровь, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей тернии». «Попали огнем невещественным грехи мои», — говорится в каноне к причащению. В храме особенно совершается тайна очищения грехов. Благоговей же к месту, где совершается очищение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где получаешь истинную жизнь духа. Сколько раз Господь подавал мне здесь очищение грехов моих, без которого я не мог бы наслаждаться дарами Божиими, величайшим даром жизни, дарами мира и радости и благами вещественными. Слава тебе, Иисусе, Сыне Божий. ты очищение гресех наших не о наших же точею, но и о всего мира. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 2. Сколько раз смерть вступала в моё сердце, сообщая начертание свои и телу, числа нет. И от всех смертных случаев Господь избавлял меня, помиловал меня милостью несказанною, оживотворил меня Моя ежедневная величайшая беда грехи изъязвящие и гложущие мое сердце. Но против этой беды есть ежедневный же величайший избавитель и спаситель Иисус Христос. Он мне ежедневно в тайнах благотворит невидимо, благостно. Грешники бедные, познайте сего спасителя, как я знаю его, по благодати его, по дарованию его. Не унывайте же, подобные мне грешники, но только веруйте в Сына Божьего. Уважайте друг друга, грешники, и не презирайте никакого грешника, ибо всем и грешники, и всех пришёл спасти, очистить и до небес вознести Сын Божий. Какие поразительные слова! Уважайте. Нигде во всемирной литературе я не читал подобного. Какая бодрящая сила у него! потому-то и тянулись к нему со всего мира. Вот и ко Христу стремились от того, что исходило от него: радость, утешение, сила, надежда, бодрость, жизнь. Да, христианство есть жизнь. И именно для нас, грешных, жизнь, упование, свет, отрада. Как бы ни пали, всегда есть опора, спасение, спаситель. «Никогда не отчаивайся в милости Божией», – пишет отец Иоанн, – «какими бы грехами ни был связан по искушению дьявольскому, помолись всем сердцем с надеждою на помилование. Толцы в двери милосердия Божия, и отверзятся милосердия тебе». Как я не согрешу иногда по действу дьявольскому? Например, с враждою к брату отнесешься из-за чего-нибудь, хоть бы даже из-за правого дела, и весь расстроишься, и брата вооружишь на себя, и таинство святое совершишь недостойно, не по небрежению вольному, а по неготовности и действу дьявольскому. Однако по раскаянии все владыка прощает, особенно по достойным причащению и святых таин, то есть с сокрушением верую и надежду, а ещё лучше нам после исповеди. Как снег или волны убелишься крови Христовой, мир пренебесный будет обитать в сердце твоём, и легко легко тебе будет на сердце блаженным сделаешься. Забудешь все возмущения, тревоги и тесноту дьявольскую. совсем новым сделаешься и как будто из мёртвых воскреснешь не отчаивайтесь братья какие бы грехи вы ни сделали только сердцем сокрушенным и духом смиренным покаятесь слава милосердию твоему господи слава долготерпению твоему господи потому он и всякому священнику даёт такой совет причищая и святых таин у иирии Говори в сердце: Грядеши ко мне, жизнедавче, исхитите меня из челюсти адского змея, очистить меня от скверных страстей, умиротворить мятущиеся сердце мое, оживотворить умершвлённую душу мою, возвеселить скорбный и унылый дух мой, грядёш напитать меня гладом греховным томимого, одеть меня обнажённого от всякой добродетели, укрепить меня немощного. почтить меня обесченного, возвеличить меня низкого, облагородить меня презренного, просветить меня тёмного. всякое благодеяние даруешь мне, благодарю тебя, премилосердый. так нужно сочетать в себе и сокрушение, и надежду, и покаяние, и бодрое упование. И у отца Иоанна несравненно чаще говорится именно о бодрости. «Сам сильный, бодрый, горящий, уповающий, восторженный, он и других влек к тому же. Не унывайте!» И лишь в одном месте мне пришлось найти слова строгие, карающие, предупреждающие, против недостойных причастников. Мы не всегда отлучаем, в страх прочим, от цветуй чаши, известных своим пьянством и прелюбодейством лиц, и даём через то этим заразительным и мерзким пороком всё более и более усиливаться. Мы даём слабые епитимии, которые налагаем на них. Боже праведный, и пастыри и паства безответны пред тобою. Все уклонившися, вкупи не потребны быши. Неси тварей благостыню, неси даже до единого. Послание к римлянам, глава 3, стих 12. Псалом 13. И иногда отец Иоанн с властью отстранял приступающих к чаше, очевидно, как недостойных. Я это и сам видел, грешный. Но если люди искренне каются и сокрушаются, то не отринет Господь, как мы видели выше, лишь бы человек осознавал своё недостоинство и уповал. В молитвах литургии выражается великость таинства тела и крови Господней и нашего недостоинства, то есть нас, совершителей таинства. Служащий постоянно находится в сознании своего недостоинства и своих немощей. И Божие непреступного величия, и Божией святости, и правды. В молитвах литургии и спрашивается благодать для достойного совершения таинства и неосуждённого причащения священнослужителей и мирян. На неё и будем уповать мы грешные. Толцыте, и отверзятся вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Долцы в двери милосердия Божией, каким грехом ни согрешишь, как бы ни были пламенны стрелы врага, как бы ни было сильно его упорство в твоём сердце, и тебе верно отверзятся. Я стучал, и мне всегда отверзались двери милосердия Божией. Это помни всегда. Мы грешники велики, непрестанные и много согрешающие пред Богом. и достойные праведного осуждения поэтому и взываем часто к богу господи помилуй но хотя мы и грешники но смиренные грешники кающиеся или грешные до да божий когда ты согрешишь против бога и грехи твои будут мучить жечь тебя ищи тогда единый жертвы о грехах вечный и живой И подвергай свои грехи пред лицем этой жертвы, иначе тебе нет ниоткуда спасения. Сам по себе спастись не думай. И таинство причащения и дано именно во оставление грехов, как постоянно твердит церковь. Таковы два основных дара причащения, тесно связанных один с другим или даже представляющих лишь разные стороны одного дара. Прощение грехов, а через то оживотворение души, освобождение от духовной смерти и возвращение в истинную жизнь. Но плоды такого обновления, оживотворения, проявляются потом и дальше. Они не останавливаются на одном лишь причастнике, а распространяются и на окружающих, а потом даже на весь мир. Однако прежде чем перейти к этим дарам, остановимся ещё немного не только на исцелении души от греховных болезней, но и тела от болезней телесных. Отец Иоанн уже про себя говорил, как мы видели, что он многогрешный, обязан всеми днями своей благополучной жизни только литургии Но и вообще про всех он добавляет, что в болезнях мы исцеляемся через святое причащение. В своём дневнике он, между прочим, рассказывает следующий случай. Некто бывший смертельно болен воспалением желудка 9 дней и не получивший ни малейшего облегчения от медицинских пособий, лишь только причастился в девятый день по утру животворящих тайн, К вечеру стал здоров и встал с одра болезненного. Причастился он с твердую верою, а то был на волосок от смерти. Воистину причащение бывает в исцелении души и тела. Воистину мы причащаемся животворящих тайн.